Глава 1 фрагмент 2 По сути, тоже пролог. Гневно посмотрев на нового начальника службы безопасности, Петр Алексеевич Дорошенко закричал. «Как, твою мать, они смогли уйти? Как, сучьи вы дети? Нам что, брать оружие в руки и вместо вас идти догонять их? Не служба безопасности, а сброд неподготовленных салаг!» дэвид нэш ставший начальником службы безопасности феникса непоколебим дорошенко орёт разбрызгивая слюни и похож на готовый лопнуть в любую секунду помидор. помидорхряжистый психопат с почти квадратным лицом и хитрыми глазками не способен вывести дэвида из себя а если окажется способен то тут же умрет двухметровый американец просто открутит голову бывшему политику и положит ее на стол «Петр Алексеевич, может, ты уже замолчишь?» — спросил Рональд тостин сидящий в огромном кресле с изящной дымящейся трубкой в руке. устив дымок, он посмотрел на чаупани и поинтересовался, «Вам, мой многоуважаемый коллега, не кажется, что Петр Алексеевич немного перегибает? Уже несколько минут у меня складывается впечатление, что в правлении Феникса не три, а один человек». Взгляд был медленно переведен на Дорошенко. «А вам так не кажется, Петр Алексеевич? Советую вернуться на диван и с несвойственной для вас терпеливостью выслушать доклад Дэвида Нэша». Петр Дорошенко резко усмирил пыл и плюхнулся на диван. Растолстевший постоянно потеющий Рональд тостин похожий на старого зажиревшего хряка, его злит. Но, увы, как бы этого не хотелось, пётр не может портить с ним отношения, потому что вредить самому себе не намерен. Оказавшись в одной лодке с китайцем и американцем, ему придется прислушиваться к их мнению. По крайней мере, до тех пор, пока он не придумает, как стать единственным человеком в правлении Феникса. Но больше чем Остин, Петра злит до ужаса молчаливый китаец-коротышка Чаупань. Скрытый и наблюдательный, он точно замышляет что-то нехорошее. — Говори, Дэвид, — Петр Алексеевич разрешающе махнул рукой. — Советую вам быть более сдержанным. Чао Пань, сощурив и без того узкие глаза, посмотрел на Дорошенко. «Вы, Петр, раньше были политиком. Жизнь что, вас так ничему и не научила?» «Я был президентом», — с гордостью в голосе поправил китайца Дорошенко. «Не путайте, Пань». «Плохим ты президентом был, Петр». Рональд тостин положил трубку в пепельницу, сделанную из злати, которая является более дешевым аналогом золота. «Впрочем, последнего в этом мире тоже навалом». Твой характер и жажда нажива все погубили. Они привели к тому, что ты попал в этот мир. Не хочу продолжать. — А ты не продолжай! — почти закричал Дорошенко. — Я в этот мир не из-за характера сбежал два года назад. Я сбежал из-за русских, которые хотели меня убить. — Если бы русские хотели убить вас, Петр, они бы убили, — сказал Чаупань. Покушение, которое было совершено, организовали фанатики республики, которую вы бомбили почти пять лет. Вы в этом мире только благодаря себе, Петр Алексеевич. Ну все, хватит, — Рональд Остенке в ком показал Дэвиду нашу докладывай. Начальник службы безопасности Феникса, организации, которая сменила изжившее себя светлое будущее, заговорил. Отряд, пущенный в погоню, вернулся три часа назад. Из 77 бойцов выжило 46, при этом 13 из них ранены. Беглецы установили ловушки, обнаружить которые было сложно и, не побоюсь сказать, почти невозможно. Боевого столкновения не было, все потери отряд преследования получил посредством ловушек. Новый отряд преследования, в который войдут опытные следопыты, рожденные в этом мире, выступит завтра. «Я не пойму одного!» Не смог сдержаться Дорошенко. Как все это могло произойти? Как три человека сумели сбежать от целой армии? Помощь, которую им оказали в самом конце, она ведь была почти не нужна. Убежать в пещеру — это немыслимо. «Мы искали и нашли», — продолжил докладывать Дэвид Нэш, удостоверившись, что Дорошенко замолчал. «Пришлось копаться в видеозаписях. Да тошно копаться». Адриан Лейн, известный как король наемников, оказался не так беспомощен, как об этом говорил его бывшая правая рука Саид Аббас. У Лейна были купленные люди среди сотрудников Светлого Будущего. Один из таких людей отправил на объект Скоробея. Точнее, он отправил туда семерых бойцов и дал им добро на использование брони автомобиля Скоробея. Хуже того, что среди обломков, оставшихся от машины, мы нашли кейс с тестовыми инъекциями. В нем находились препараты, разработанные для американских спецподразделений. Всего в арсенале службы безопасности «Светлого будущего» имелись три кейса. На данный момент, как вы сами понимаете, в арсенале службы безопасности «Феникса» имеются два кейса. «Ты нам что, про какие-то кейсы лекцию читать вздумал?» Дорошенко хотел вскочить и продолжить орать, но, увидев взгляд Дэвида, решил остаться на месте и замолчать. Виновато, опустив взгляд, он прошептал «Если, «Извиняюсь за ненужную резкость. Продолжайте доклад, Нэш». Выяснить, кем был отдан приказ и кто взял кейс с препаратами из резервного хранилища не получилось. Все бойцы, которые получили приказ, мертвы. По кашле Фрональд Тостин сделал останавливающий жест рукой и заговорил «Перебью вас, Нэш, потому что хочется узнать о записях с камер. Они ведь были?» «Да», — почти незаметно кивнул начальник службы безопасности. Они были, но носитель, на котором хранились, отсутствуют Человек лэйна кем бы он ни был, действовал быстро и осторожно. Он забрал препараты, положил в скоробе, а затем отправил на нем группу для осуществления захвата. На этот раз не выдержал китаец. Дэвид Нэш, увидев его желание говорить, замолчал. Чао Пань спросил, «Адриан Лейн прошел объект за семь минут». «Семь минут тридцать одна секунда — время, которое прошло с момента, как он выпустил пулю в голову первого охранника, до момента, как скорабей выехал с объекта. Верно, Дэвид?» — наш кивнул. «Разве за это время можно было успеть добраться до резервного склада, а затем вернуться? Я перебью», — сказал Дэвид наш «Перебью, потому что рассказал не все. Человек Адриана Лейна действовал по заранее известной наводке». У нас имеется видеозапись пребывания лэйна и русских в тюремной камере. Уже на вторые сутки были сделаны несколько непринужденных жестов, и они продолжались вплоть до начала побега. Скорее всего, у Лейна и его человека имелась заранее спланированная схема. Думаю, что подобную ситуацию великий стратег предусмотрел, потому что такое без подготовки не провернешь. Итоги подвести несложно. Лэйн получил транспорт, препараты и, имея ничтожный минимум, сумел сбежать, при этом прихватив с собой русских. Касательно этого все. — Вы нашли его? Дорошенко, красный от злости, медленно встал. — Вы нашли этого сукина сына, который помог лейну Покажите мне его, я вытряхну всю душу из этой сволочи! Заставлю умолять о смерти! — Да замолчи ты, дурачок, — невольно сказал Рональд тостин Заставлять страдать людей не твоя работа. Забыл, что в правлении Феникса заседаешь. Есть добровольное желание опуститься на несколько ступеней вниз по иерархии? Устроим. Нет такого желания. Будь полезен в том, что умеешь. Дорошенко заткнулся и даже не стал бросать гневных взглядов. Остин жестом попросил у унаши продолжение, и тот вновь заговорил. Человека Лэйна мы пока не нашли, но поисков прекращать не собираемся. восемь подозреваемых не слишком большая цифра поэтому совсем скоро будет предоставлен полученный результат есть предположение что пособников у лейна было более одного но это только упростит задачу ни одна малейшая зацепка не останется без внимания хорошо нашэш мне нравится это остин хитро улыбнулся по русским что скажешь есть вероятность что они погибнут наш немногочисленный аналитический центр смог дать хоть какой нибудь прогноз Аналитики дали ответ. Вероятность, что Адриан Лейн выжил в пещере после того, как лишился одной ноги, равна 1%. Ему 60 с лишним лет, и, несмотря на навыки, которые продемонстрировал при побеге, похвастаться здоровьем молодого он не может. Скорее всего, Адриан Лейн уже мертв от гангрены, незамедлительно начавшейся после потери ноги. Вероятность выжить у русских поболее. Они молодые сильные полны стремлений. Но, как вы понимаете, в пещерах этого мира здоровье не слишком важный аргумент. Монстрам, которые живут там, не важно какой-то живучий. Они едят самих себя. Что им какие-то безоружные люди? Три человека, состоящие в правлении недавно созданной организации «Феникс», промолчали. Дэвид Нэш, выждав несколько секунд, сказал. «Вопросов нет, а это значит, что я могу идти». «Последний вопрос». с несвойственной робостью сказал Дорошенко. «Нападавшие, которые помогли русским, вы установили, кто они?» «Вам известно, кто они». Нэш впервые улыбнулся. «Мне нужны имена и фамилии. Совершенно точно неизвестно, но всех русских, участвовавших в нападении, мы знаем. Для вас будет подготовлен список, пётр Алексеевич. Пришлю особым распоряжением, раз это так важно». Рональду Остину пришлось терпеть диалог с Дорошенко почти 30 минут. Первым ушел Дэвид Нэш. Следом за ним через пару минут комнату переговоров покинул Чао пань чем сильно обрадовал. А вот Дорошенко решил остаться и выяснить кое-какие нюансы. И выяснял их полчаса, пока не понял, что выводит Остина пустой болтовнё из себя. Раз за разом перемалывать словами то, что уже случилось, это бессмысленная трата как времени, так и сил. Как только Дорошенко ушел... Остин нажал на кнопку, и входная дверь была заблокирована. Потайная, скрытая огромной картиной, открылась бесшумно, и в комнату переговоров вошел Саид Аббас. Безмолвный и похожий на крадущегося к добыче хищника, бывший наемник прошел комнату и сел в кресло напротив Остина. — Что-то изменилось? — с опаской поинтересовался американец. — Нет, все без изменений. Но мои работодатели недовольны. Холодный взгляд Саида будто заглянул в душу Остина. «Ты, Рональд, являешься одним из трех, но, по сути, стал главным. Не ударить в грязь лицом — это единственное, чего они от тебя хотят. Понимаешь?» Рональд Остин, нервно сглотнув, кивнул. «Я рад, что ты понимаешь это. Саид задумался. Но я не рад тому, что вы хотите оставить Лейна и русских в живых. Глупо полагаться на удачу, когда она не слишком благосклонна в последнее время». То, что ваши головы уцелели во время чистки, — это не везение, а заранее продуманное решение. Не будь вас в списках, то головы были бы отрезаны. Задумайся. Остин смог найти силы, чтобы спросить... — К чему ты клонишь, Саид? — Я не клоню, а говорю напрямую. лэйн страшный человек, если ты не знал. Я надеялся заполучить его империю, но остался никем, если не учитывать работодателей. Все наемники, подчинявшиеся Лейну, разбежались. Кто для них Саид? Просто наемник, такой же, как и они. Империя развалилась, но ее еще можно собрать. Для этого нужно всего лишь вернуться Лейну. «Но Лейн должен умереть в пещере!» — крикнул Остин и испугался. Саид засмеялся, и у американца похолодело внутри. До ужаса злой наемник сказал, «Если у Лейна будет хотя бы тысячная доля процента на выживание, то он ей воспользуется и выживет. А если выживет, то пропадет умело и надолго, чтобы затем появиться с зализанными ранами и полным сил. Что такое одна нога? лэйн не удивлюсь этому, даже не расстроится». «Нам...» — Остин, сумев на секунду подавить страх, спросил... «Нам нужно что-то делать. Найти русских и Лейна, а затем убить. Еще нужно убить тех, кто помогал им, и тех, кто остался в поселках. Маленькая просьба. Я должен быть в отряде преследования, которые совсем скоро отправят в погоню. Личные счеты, сам понимаешь. Раньше лэйн меня ограничивал, но пришло время свободы. Кое-кто скоро умрет. Встав, Саид бросил Рональду небольшой блокнот. Уже на пути к потайной двери он тихо сказал, там все расписано. Советую следовать указаниям, иначе они будут не рады.